Сосискин не подавал признаков жизни. Я подхватила его на руки и сопя потопала до дома до хаты. Через пару кварталов пёс отмер и начал воспухать. Что, обязательно было мирами на ветер швыряться? Деньги, чёрт с ними, наживём. Но вот как ты про цветной мир пронюхала? Я ж тебя о нём не говорил. Хотел сюрприз сделать. Готовил нам с тобой дом престарелых, куда мы переселимся, когда отойдем от дел. Ну, нахрена им целый мир? Они же все там сожрут и загадят. Чем они там торговать будут? Драконим навозом? А главное, с кем? Ага, — улыбнулась я и, щелкнув пса по носу, назидательно изрекла. Не надо, дорогой мой нечистоплотный партнер, считать себя умным, а всех остальных держать за идиотов. и, ласково потрепав его по голове, проинформировала о Проколе. «Ты хоть теперь сам ведешь деловые переговоры с Эдиком, но все бумаги мы подписываем вдвоем. Вернее, я ставлю подпись, а ты прикладываешь свою лапу. И сколько бы ты мне их на подпись не подсовывал, я все равно читаю каждую!» Убедившись в том, что Сосискин проглотил свой язык, я рубанула с плеча. За жалкие полпроцента Эдик мне докладывает обо всех ваших с ним махинациях и дает подробный отчет по каждой сделке. А что касается цветного, неужели ты думаешь, он мне не сообщил, что его так называют не за цветочки, которые там произрастают, а за камешки и полезные металлы, которые валяются практически под ногами. Пес сдернулся открыть пасть, но я ее захлопнула рукой, и, придерживая фонтан красноречия в заткнутом состоянии, полоснула как бритвой Пока ты не начал сокрушаться о моем дилетантстве в финансовых вопросах, сообщаю, что я специально отдала этот клондайк драконам. Мы бы разорились на его охране от желающих поковыряться с Кайлом на нашей территории. Я пообещала им любую помощь. А это значит, что мы поможем и добывать, и реализовывать эти самые камешки и минералы. А также обеспечим приток туда гастарбайтеров из других миров, потому что у драконов лапы под решето старателя не заточены. Да и поднимать целину и развивать скотоводство им кто-то должен помогать. Пес возмущенно мычал, рука затекла, в горле пересохла, и я, убрав импровизированный намордник, подвела итог дискуссии. «Можешь связаться с Эдиком. Все выкладки, сделанные мной по-цветному, должны быть готовы». Пока Сосискин телепатическим путем общался с нашим экономическим советником, я молча шла и любовалась делами своих рук и лап моего неугомонного друга. За те пару месяцев, что мы тут находились, столица разительно изменилась. Вместо грязных кабаков кругом широко распахнули двери приличные рестораны, куда можно было прийти всей семьей и не бояться, что тебе перережут глотку. Призывно покачивались на ветру вывески казино, приглашая оставить свои капиталы за их зелеными столами в приятной атмосфере. Из всех улочек тек поток нарядно одетой молодежи и исчезал в дверях многочисленных ночных клубов. из окон которых уже доносились звуки музыки. Я, может, и лишила доброй половины заработка свах, но зато тинейджеры и те, кто постарше, теперь имели больше возможностей выйти замуж или жениться по любви, а не по велению родителей. Да и теперь всем было где покрасоваться в обновках и потратить деньги. Несмотря на глубокий вечер, магазины и салоны красоты не спешили закрываться. Из маленьких кафешек, до недавних пор ориентированных на богатых и от этого находившихся в плачевном состоянии, раздавался радостный детский смех и добродушное ворчание матерей. Вот, опять перемазался мороженым, как гоблин. Да, я ориентировалась на средний класс. Мне хотелось, чтобы любая семья могла прийти пообедать или поужинать в любое заведение и не считать это праздником. При этом я не забывала и об аристократах. Для сливок общества появились закрытые клубы, священебельные рестораны, ночные показы мод и многое-многое другое. Еще помня наше с сосискином мытарство, связанное с покупкой совершенно ненужного нам дома, мы скупили ряд зданий и переделали их под комфортабельное жилье с апартаментами на любой вкус и кошелек. А на окраинах Успешно возводились коттеджи на несколько квартир. Благодаря стараниям знатока оптовой и розничной торговли везде колыхались перетяжки о распродажах, скидках, сновали специально оборудованные кареты инкассаторов, торопящихся сдать деньги в банк. На улицах ходили люди-бутерброды и приглашали в стоковые магазины и в секонд-хенды. Богатые дамочки очень охотно продавали свои старые наряды, половину из которых перешивали крысюки, а мы сдавали их в магазины эльфов. Другая же половина продавалась как комиссионный товар. Да много чего было сделано для народа. Может быть, я не войду в их историю как победительницы темного лорда, но и не стану еще одной безымянной избранной, потому что такие перемены будут у всех прочно связаны с моим именем. И в сущности, мне плевать, Будут ли меня вспоминать как Дарию или как Ларду-наследницу?» От этих в чем-то невеселых мыслей меня отвлек раздавшийся сзади голос. «Здравствуй, избранная!» Выпустив пса из рук, я резко повернулась, и мой взгляд уперся в императора, заочно знакомого мне по многочисленным портретам. Из-за спины монарха выглядывал Сивка. «Ну, вот ты какой, северный олень!» Отрешенным от всего земного голосом вяло промолвил поднимавшийся земли сосискин. Но тут, видимо, до его носа долетел запах амбре, всегда сопровождающий единорога. Пес пулей взвился и, вложив всю душу в призыв, «Колись, гнида, за сколько литров ты нас продал!» Цепился зубами в задницу сиски. Если бы не давивший мне на психику император, который сверлил меня взором похлеще, чем следак на допросе, я бы от души посмеялась над попытками нашего старого знакомого сбросить себя вгрызающегося в его плоть агрессора. А так мне пришлось делать невинное лицо, по щенячьи предано смотреть венценосные очи и делать вид, что я буквально задыхаюсь от восторга». «Жаль, что нельзя притвориться, типа я не я и рожа не моя!» Разочарованно вздохнула чутье на неприятности. у, -у, -у И по дуру не пошарить! Этот конек-горбунок уже все поди растрепал!» Согласилась с ним моя досада. Руки самопроизвольно сжались в кулаки. Кто бы только знал, как мне хотелось подойти и свернуть сивки и императору шеи. Первому за наводку... второму за то, что нарисовался не к месту. Но я приторно улыбнулась и, присев в реверансе, выдавила «Здравствуйте, император!» «Дура! Ой, дура! Ты хоть бы узнала, как к нему принято обращаться! Отрубят тебе голову за непочтение, будешь тогда этикет учить!» Сплеснула руками воспитание. «Если мне голову отрубят...» то не придется зубрить, как ему задницу лизать согласно правилам. Отвали, мне не до приседания в его честь как-то было. Огрызнулась я в ответ и выжидательно уставилась на владителя Светлой Империи. — Что же вы, избранная, или, как вас теперь все называют, ларда-наследница? — Все по балам моих подданных вы танцовываете, а ко мне на огонек даже не заглянули. Сладко пропела коронованная сволочь. Я все же решилась попробовать прокатить на шару. «Ой, ну что вы, сиятельный вы мой! Как можно отвлекать вас от дел империи? Уж прям и неловко право доводить вас до головной боли бабской трескотней!» Император вмиг посуровил и, слегка дергая глазом, отдал распоряжение. «Уберите своего зверя от друга империи и прошу вас следовать за мной. И не оборачиваясь посмотреть, иду я за ним или нет». Он направился к стоявшей неподалеку роскошной карете с гербом. Я выругалась, подошла к веснующемуся сивке, молча оторвала от него висевшего клещом пса и на негнущихся ногах проследовала к воронку. «Мы же тебе доверились, а ты, чтоб тебе, уроду моральному, твой рог обломали!» крикнул на прощание пес, а единорог дернулся как от удара. Я даже не посмотрела в сторону Сивки. В тот момент, когда я его увидела, он просто перестал для меня существовать. Сунувшихся было за мной охранников, я остановила движением руки и еле слышно прошептала. Если не вернусь через два дня, сообщите об этом правителю и дракону. А пока никому ни слова. Узнаю, что кто-то проболтался, лично продам на опыты колдунам. и в припрыжку побежала за удаляющейся императорской спиной. Всю дорогу император молчал, глядя мимо нас. Мы же с псом ощущали себя пойманными в мышеловку, боялись даже пикнуть, поэтому вместо слов приходилось друг другу семафорить через подмигивание и переглядывание. Въехав в ворота замка, император, не меняя выражение лица, обронил. «Вы напрасно так думаете о Сфевертаиле!» Он очень волновался за вас, тем более, когда узнал, что вы связались с Дроу. Связывают преступников, а с Дроу мы сотрудничали. И вообще, благими намерениями вымощена дорога в ад, выстрелил в ответ Сосискин, а я кивком подтвердила, что полностью его поддерживаю и считаю Сивку Иудой. Мне плевать, чем он там руководствовался. Для меня он ренегат, а их я не прощаю, потому что кто предал раз, предаст и второй. Надеюсь, вы еще измените свое мнение о нем. Неодобрительно покачал головой, печально вздохнул император и начал вылезать из кареты. Нам ничего не оставалось, как последовать его примеру. Едва мы оказались на земле, как попали в кольцо охранников. И нам пришлось проследовать в этом окружении в распахнутые ворота жилища внезапно исчезнувшего монарха. «Обложили гниды казематные. Носом чую, живыми отсюда не выйдем», — заскулил перетрусивший пёс, а я, отчаянно бравируя, кинулась его успокаивать. «Не мандражируй, что нам этот бава-королевич после разноса мамы, когда мы с тобой ушли гулять и зависли у хозяев твоей бульдожки на два дня пива пить? Так фигня из-под ногтевая».